Глава 2. Перед выходом я решил подготовиться. Я выбрал самую лучшую одежду, какая у меня была на данный момент в сносном состоянии. Брюки вытащил из-под кровати. Черную футболку нашел на кухне под столом. Черные же ботинки. Промолчу, где я их нашел. И самое главное, темные очки. Они мирно лежали на подоконнике. Как я уже говорил, я люблю черный цвет, да и солнышко меня не жалует в последнее время. Подойдя к зеркалу, я по привычке сосредоточился на своем отражении. Мое отражение — это весьма непостоянное явление. Все почему-то считают, что у вампиров нет отражения. Это не так. Оно есть, но его не так просто увидеть. Если вы к нему не присматриваетесь, то оно выходит из поля зрения. Но стоит присмотреться, и вот оно, такое же, как у любого нормального человека. Мне потребовалось тренироваться две недели, чтобы научиться как нормальному человеку смотреться в зеркало. Это вовсе не так просто, как кажется. Попробуйте постоянно быть сосредоточенным на одной детали в течение 10 минут, и вы поймете, что я имею в виду. Из зеркала на меня смотрел парень двадцати с небольшим лет. Особой красотой я никогда не отличался, о чем мне с радостью сообщали все девушки, с которыми я когда-либо был знаком. Темные волосы и неестественная бледность. Вот и все, что хоть как-то выделяло меня из толпы. Мне повезло, что до памятной поездки в Киев я не отличался особой румяностью, да и не загорал никогда. Так что, когда я вернулся, слегка изменившись, никто разницы не заметил. «Ну, стал человек чуть бледнее обычного, и что?» «А вы попробуйте посидите дома столько времени, еще и посинейте и позеленейте». Надев темные очки, я и вправду стал похож на Дракулу в русском варианте, только тот был посимпатичнее. Ну и бог с ним, не больно-то и хотелось. Выйдя на лестничную клетку и закрыв дверь, я помахал на прощание двери соседки. Уверен, что она уже давно дежурит у глазка, И начал спускаться по лестнице. Особо утруждаться не пришлось. Живу я на втором этаже, в самой обычной кирпичной пятиэтажке. Перед самой дверью подъезда что-то заставило меня оглянуться, и я увидел странный блеск под лестницей. Я по натуре человек любознательный. Читай. Всегда сую нос не в свои дела. Поэтому не поленился и подобрал светящийся предмет. Им оказался осколок от непонятно чего красного цвета. Пихнув его зачем-то в карман брюк, отправился на улицу. Улица встретила меня криками детей, завыванием машин и ударом чем-то тяжелым по лбу. От неожиданности я сделал пару шагов назад и облокотился о косяк. — Крутятся тут всякие! — сказано это было милым женским голосом, но с таким пренебрежением, что я ощутил себя просто полным ничтожеством. — Аммм... Ну да. Я всегда умел найти самые подходящие слова. — Ну что уставился? Ты пройдешь или так и будешь дверь подпирать? — сердитый голос доносился из-за огромной коробки, в которую я, судя по всему, и врезался. — Да. Извините. Я тут же открыл дверь и пропустил сердитую даму с коробкой. — До свидания, — сказал я, закрывшись у двери. «Да, дружище, девушки от тебя просто млеют. Блин!» За этим происшествием я не сразу заметил интересный факт. Когда на меня попадали прямые солнечные лучи, на лице появлялся легкий зуд наподобие аллергии. Он сильно не мешал, но без него было намного лучше. «Может, мне все же следует вести ночной образ жизни? А то не равен час и вправду сгорю на солнышке». Я не успел отойти от подъезда, как ко мне подбежала девчушка лет 10 «А вы и есть тот чудик, который из дому не выходит?» «Да, вот она, детская непосредственность». «Да, а что?» «А зачем вы тогда вышли?» «Хороший вопрос. Я бы сам хотел знать ответ на него». «Нужно же мне когда-то выходить, чтобы кровь пить», — сказал я зловещим шепотом. «Я же ведь вампир». Девчушка недоверенно осмотрела меня с головы, до пятой выдала. — Ну да, конечно. Я вам не ребенок, чтобы меня обманывать. Вампиры днем не ходят, они света боятся. Удивительная просвещенность в этом вопросе. Хотя в наше время дети знают о вампирах больше, чем о себе подобных. — А я, может, особенный, — гордо сказал я, уже отойдя от девчушки на порядочное расстояние. Скорее даже себе, чем ей. Но та умудрилась услышать. «До свидания, дядя, особенный вампир!» Я ошибся или у ребенка в голосе послышался сарказм. Наконец-то можно насладиться видом перерытого двора в лучах летнего солнца. Хоть солнце и причиняло мне определенное неудобство, я был рад тому, что выпал со своей берлоги. Зеленые деревья, лай собак, крики детей, рев машин — Все это доставляло мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот честное слово. Как же я от всего этого отвык. Отойдя от двора, я направился в сторону метро. Прогулка пешком мне не помешает, хотя до метро три автобусных остановки. Я думаю, что не развалюсь, вернее, надеюсь, если пройдусь до него пешочком. Путь к станции Выхина проходил мимо парка и дальше шел вдоль дороги с весьма плотным потоком машин. Так что о чистом воздухе можно было не мечтать. Я не торопясь пошел вдоль парка. Народу на улице было на редкость немного. Видимо, все осели на пляжах где-нибудь в Подмосковье. И чем им так нравится на солнце валяться? По мне, так лучше бы дождь шел, чем такое пекло. Я так считал с самого детства. А уж теперь тем более предпочитаю пасмурную погоду. Я уже не знал, куда деваться от вездесущего солнца. Тени, отбрасываемые домами, как назло, были совершенно в другую сторону. Пришлось идти по открытому пространству, и я уже просто не знал, куда деваться от уже успевшего порядочно надоесть зуда, когда неожиданно мне на глаза попалась единственная на всю улицу тень. Ее отбрасывало одинокое дерево, стоящее посреди улицы. Я двинулся к спасительной кроне и на радостях не сразу заметил, что там уже стоит какой-то человек. Одет он был, как и я, во всё чёрное. Видимо, поэтому я его заметил слишком поздно. На полном ходу я буквально налетел на незнакомца. Мне показалось, что я врезался в столб, потому что мужчина даже не шелохнулся. Пробормотав извинения, я со смесью раздражения и удивления поплёлся дальше к метро, все так изнемогая от лучей палящего солнца. Весь оптимистический настрой с меня сошел еще за первую пару минут, и теперь я проклинал пешие прогулки, на чем свет стоит. И еще мне не давал покоя этот человек в тени. Странный какой-то был. Не знаю почему, но что-то было в нем настораживающее. Однако я быстро отбросил глупые мысли, ускорил шаг, я бы даже сказал, перешел на бег. и полетел вдоль дороги к метро. «Пора бы себе купить машину», — думал я, глядя на проезжавшие мимо мерсы и джипы. «Наверное, так хорошо покататься летом за городом на машине с девушками и друзьями. Вот осталось только купить машину, вернуть друзей и откопать себе девушку». «Эй, в переносном смысле!» Дойдя до метро, я купил себе проездной у милейшего вида бабушки и спустился вниз. Ничего особенного. Обычный день обычного человека. Как приятно звучит. Обычный человек. Может бросить поиски и просто жить? Наслаждаться жизнью? Вот только как быть с моим возможным превращением настоящего вампира? Все же мне надо узнать, как можно бороться с этим. С такими невеселыми мыслями я и зашел в вагон. На меня внимания не обратил ровным счетом никто. Даже бдительная милиция, кое в вагоне было человек 10 не заметила такую подозрительную личность, как я. Я прислонился к двери и задумался о том, что же за посвящение мне предстоит. Сразу вспомнились заметки из журналов, рассказывающие о жутких ритуалах тайных старых времен. Да даже современные ритуалы, например, посвящение в скины или панки, были весьма и весьма неприятны. Это еще заставит себе палец отрезать наподобие японцев. Или еще чего похуже. Уж лучше обойтись без такого посвящения. Доехав до нужной остановки, я вышел из вагона и огляделся. Мне следовало идти в сторону центрального детского мира, куда я и двинулся. Спросив узевающего рядом с выходом из метро работника органов, где находится нужный мне адрес, я получил исчерпывающий ответ на тему «Куда мне пойти вместе с этой улицей?» и еще пару нелицеприятных отзывов в свой адрес. Поняв, что помощи ждать неоткого, я отправился в сторону Большого театра, рассматривая вывески с названиями улиц. Вскоре нужное здание обнаружилось. Оно представляло собой четырехэтажный старинный дом. бежевенький такой, с балкончиками и почему-то без характерных для центра города решеток на окнах. Я сделал вокруг пару кругов и, не найдя лучшего, позвонил в единственную дверь. Дверь была настолько же старинная и весело должно быть тонны две. Едва прозвучал звонок, дверь тут же открыла приятного вида девушка. «Что вам угодно?» А, судя по тону чтобы мне не было угодно, этого мне здесь точно не найти». — Здравствуйте. Я, собственно, пришел на... Ну, в общем... Я честно пялился на существо женского пола, открывшее мне дверь. Я сказал, что она милая. — Нет. Она не милая. Она невероятно красивая. Темные длинные волосы, корее глаза. Идеальная фигурка. Вот только ростом повыше меня будет. Но это она на каблучках. А так как раз с меня. На посвящение... — Надо же! Она мне улыбнулась удивительно. — Точно. Вот только я не совсем понял, на посвящение во что? — виновата, пожалуй, я плечами. — Ну, вам все объяснят. Проходите. С этими словами она пропустила меня внутрь. Внутри дом оказался намного современнее, чем снаружи. Камеры на каждом углу, да и обстановка вовсе не тянет на тайное общество или секты. Хотя, сколько я сект видел? Ни одной. Вот то-то же. Так что не будем судить о книге по обложке. Так откуда вы узнали про посвящение? Из интернета мне письмо прислали. А, значит, вы тринадцатый. В ее глазах мелькнуло нечто похожее на радость, но какую-то не такую. Что-то в ней все же есть. кровожадная что ли? Я? Я? «Не знаю. А что?» — отстраненно спросил я, осматриваясь по сторонам. «Да нет. Просто это значит, что вам еще предстоит пройти собеседование с наставником перед прохождением посвящения». «Это уже интересно». «Я готов», — улыбнулся я в душе, все же сильно в этом сомневаюсь «Отлично. Тогда вам дальше по коридору в дверь номер 13. А мне нужно встретить других послушников». произнесла она и вернулась к входной двери. Она сказала, послушников? Уж очень все, кто напоминает. Бедная мамочка, знала бы она, куда занесло ее непутевого сына. Однако же меня сейчас интересует кое-что поважнее. Простите, а что вы делаете сегодня вечером, бросил я в догонку красавица? Девушка удивлённо обернулась и некоторое время молча смотрела на меня, пытаясь понять, что я собственно сказал. «Об этом мы поговорим после посвящения», — наконец ответила она. Она тут же отвернулась и скрылась за поворотом, а мне ничего не оставалось, кроме как пойти на поиски двери номер 13. Дверь со столь многообещающим номером я нашёл достаточно быстро. Не раздумывая, я постучал и распахнув настежь заглянул внутрь, да так и остался стоять с открытым ртом. Эта комната была полной противоположностью всей обстановке дома. Сразу вспомнились фильмы ужасов, в которых описывали жилище ведьма колдунов. Тёмные стены, расписанная непонятными узорами письменами, стопки книг, стоящие по всей комнате. Разные сосуды, о содержании которых я даже предполагать боялся. Вроде в одной из банок я видел плавающий глаз. Но, может, мне показалось, а? Идите на мой голос, молодой человек. Ах да, в ведь темно, хоть глаз выколи. Я уже успел так привыкнуть к своему ночному зрению, что и не заметил этого. Что светло, что темно. Какая разница вампиру? Голос принадлежал отнюдь не старику, а мужчине лет 40 Причем по телосложению он никак не напоминал колдуна или профессора. Скорее был похож на военного в отставке. Весом примерно раза в два больше моих 65 кг и ростом примерно на голову выше меня. Хотя, когда он сидит, рост все же определить трудно. И еще у него была борода. Длинная черная борода с полметра. Повнимательнее рассмотреть его мнение удалось, потому что практически все лицо было закрыто бородой. «Иду. А свет нельзя включить?» — спросил я на всякий случай, делая вид, что ничего не вижу, идя к столу, за которым сидел сей субъект. Для приличия я даже наткнулся на стул, стоящий как раз на моем пути. «Будет вам свет. Садитесь». Произнеся последнее слово, он достал спички и зажег пару свечей в виде каких-то красных демонов с рогами и крыльями. «Итак, молодой человек, зачем вы пришли в сей дом?» На редкость зычный голос наверняка наработал, командуя каким-нибудь взводом оболтусов в армии. «Я пришел на посвящение». «Логично». «А зачем вам посвящение? Что вы от него ждете?» Хотел бы я сам это знать. Я хочу стать кем-то большим, чем есть. Чистая правда. По всей видимости, я ответил правильно, потому что последующие полчаса я отвечал исключительно на вопросы, касающиеся моей жизни. С кем живу? Как зарабатываю на жизнь? Чем увлекаюсь? Занимался ли боевыми искусствами? Я честно отвечал, что живу один. что работаю переводчиком текстов, что работаю дома по свободному графику и что занимался в детстве каратэ. Помню, тогда это было очень модно, я получил свой желтый пояс. На этом пришлось остановиться, потому что драться я не люблю. Далее было много разных вопросов, из которых меня встревожил только один. Верите ли вы в потусторонние силы, вампиров, оборотней, Признаюсь, я сначала немного испугался, но потом понял, что ничего особенного он наверняка в виду не имеет. — Я? А почему бы и нет? Ведь в мире есть только всего необъяснимого. Почему не быть вампиром и оборотнем? — Да. А почему бы и не быть? — задумчиво пробормотал колдун. Я его сразу мысленно окрестил колдуном. Тем более, что на вопрос об имени он ответил, что имя его знатня не полагается по статусу. Даже посвященные и те не знают имен друг друга. Еще меня весьма удивил вопрос об отношениях с соседями. Вообще-то вопрос он задавал как-то вяло, и мне показалось, что он не очень-то и слушает мои ответы. После того, как его вопросы иссякли, я попытался сам спросить о том, что же такое это посвящение. Но он ответил, что мне все объяснят на самом посвящении. И я бросил свои бесполезные попытки что-либо у него узнать. Выйдя из прибежища колдуна, я увидел ту девушку, которая меня встретила у входа. По всей видимости, она стояла здесь все полчаса, что я отвечал на вопросы колдуна. «Вы не меня случаем ждете?» Я одарил ее самой очаровательной улыбкой, на которую был способен. «Вас уже ждут на церемонии. Вы всех задерживаете. Проходите за мной». Холодно отчеканила она и пошла по лестнице вниз. Этой лестнице я не заметил, когда проходил по коридору. Может, моя невнимательность? Спустившись по лестнице, мы попали в просторную залу. Высота потолка метров 10 Да и от стенки до стенки метров 100 Как это она, интересно, в подвале это поместилась. — А вот и последний адепт! — произнес безжизненный голос откуда-то сверху. «Всем привет!» — бодро известил всех я о своем приходе. Вот только никто особенно не был рад моему приходу. По-моему, никто его вообще не заметил. 12 человек стояли полукругом напротив статуи какой-то то ли горгульки, то ли огромной летучей мыши, сделанной из цельного камня и размером не уступающей памятнику Петра Первого на коне. Вместе с конем... Красная фигура с не менее красными глазами И такой физиономии, от которого кошмары могут сниться до глубокой старости Попрошу занять место среди собратьев Откуда голос-то доносится? Я молча прошел в левый угол зала и встал лицом к статуе Сразу стало ясно, что я единственный, кто не был одет в рясу с капюшоном Видимо, мне ее выдать забыли Вечно все на мне экономит спейте же кровь богов, дети мои!» В безжизненном голосе прорезались нотки торжественности. Все одновременно двинулись к чашам, которые я поначалу счел за часть помоста статуи. Я старался не отставать от остальных и, взяв чашу, подозрительно принюхался. Запах ничего, пахнет какими-то пряностями. Залпом осушил сосуд, и тут промелькнула мысль. чем-то кровь по вкусу напоминает. Дальше был только туман. Я отключился. Вот так всегда. Только я лягу спать, звонит звонок. Я кубарем скатился с кровати и поплелся открывать дверь. По пути я заметил, что частично одет или частично раздет. На мне были брюки, причем в жутком состоянии, и рваная рубашка. На автомате скинул рваную рубашку и пригладил волосы. Заглянув в глазок, я же тоже чему-то учусь, увидел за дверью девушку, которая упорно давила на звонок, с таким видом, будто ее не пускают в собственную квартиру. Интересно, что ей нужно от бедного, не выспавшегося и побитого меня? Побитого? Я вдруг заметил, что тело мое покрыто синяками. Они уже были желтого цвета, как будто я их получил неделю назад. «Какой ужас! И когда я успел-то?» Я открыл дверь. «Вы что там, спите?» — раздряженно спросила она. «Какая догадливая девушка!» Я старательно прятался за дверью, пытаясь скрыть синяки. «А как вы догадались?» Сонное ехидство — новый вид юмора. «Уже три часа дня, а вы все спите. Как не стыдно! Здоровый мужчина!» Судя по тону, которому это было сказано В последних двух словах она сильно сомневалась А вы простите, кто будете? Я еще в себя не пришел И на манеры мне было плевать Я ваша соседка сверху А, ну все ясно тогда, конечно Соседка сверху имеет полное право на меня кричать И звонить звонок до потери пульса Боюсь, что это будет похуже старушки Да старушка-ангел по сравнению с этой девушкой, в чем я тут же и убедился. Не смешно. Хватит. Мне совершенно не нравитесь ни вы, не ваше чувство юмора, правда? Я зашла потому, что вчера вы врезались в мою коробку с музыкальным центром, и он теперь не работает. Попрошу вас починить то, что вы сломали. Я не стал указывать на то, что это она в меня врезалась, и что от простой встречи с моим лбом должен согласиться весьма крепким лбом. Ни один центр работать не перестанет. Я с радостью вам помогу. Как только высплюсь, позавтракаю, поглажу шнурки и вообще приду в себя, — сказал я, пытаясь закрыть дверь перед ее носом. Она придержала дверь ногой и быстро вымолвила. Мне нужно, чтобы вы починили его сейчас же. И тогда, может быть, я даже накормлю вас завтраком. Она не такая уж и вредная. Надо же. Может, она меня даже не отравит. Ну ладно. Можно я хоть рубашку накину? Одевайтесь только побыстрее. Я быстренько нашел новую рубашку и за дверь пошел вслед за соседкой наверх. Жила она, как выяснилось, прямо надо мной. В квартире ее была чистота. Удивительно. Как я понял, она только вчера въехала, и уже все разобрано. Мебель расставлена. Я так удивился, что даже отважился у нее спросить, как она так быстро все разобрала. «Очень просто. Мне помогли соседи. Такие милые люди». «Ну да, конечно. Как же я сразу не догадался». Такой девушке, наверное, бросились помогать все соседи мужского пола старше десяти и моложе 80. Должен признать, что это стоило того. Только сейчас я, наконец, пригляделся к своей соседке как следует. Ладная девушка лет 23, Блондинка. Красивая личика, хотя и немного высокомерная. Длинные ноги, соответствующий бюст. В общем, все, что нужно, чтобы стать объектом мечтаний некоего Виктора — — Вот только характер. — А вот где вы были в это время? — Мне сказали, что вы из дома вообще не выходите в последний месяц. А тут друг взяли и ушли. — Все соседи были так удивлены, что только о вас и говорили, — произнесла она как бы мельком. — Я, кажется, уловил обиду. — И правда. Соседи говорят о каком-то жалком чудике, который не выходит из дому, в то время, когда есть куда более приятный объект для обсуждения — она. Дела, знаете ли? Да. И именно эти дела вам и насажали синяков? Вот черт! Я же забыл рубашку до конца застегнуть. Мои синяки на шее оказались на виду. Я быстро застегнул рубашку до самого горла. Поскользнулся, упал. Очнулся, синяки. Слегка нервно пошутил я. Попробуем отшутиться. Мы зашли в комнату, в которой явно делали настоящий евроремонт. В углу на столе сиротливо расположился музыкальный центр. Ну да. А не друзья ли их насажали, которые вчера к вам заходили? ехидно спросила она, глядя на то, как я пытаюсь сделать вид, что умею чинить музыкальные центры. — Которая из них? — не моргнул глазом, спросил я. Она улыбнулась. О, Господи, какая у нее улыбка! Я поскорее лкнулся носом в панель музыкального центра. Кстати, хороший центр. Такой пионер. Наверное, стоит не одну мою месячную зарплату. — Ну, кто они, ваши друзья, это вы мне должны сказать. — Я бы с радостью. Вот только я хоть убей, не помню, что же я вчера делал. Помню, как вышел из дома. Помню, как поехал в эту секту. Я даже название это не помню. Кажется, братья какие-то. А дальше туман. «Вот как вспомню, так сразу скажу, обещаю», сказал я, попытавшись изобразить ослепительную улыбку. Улыбка получилась какой-то виноватой. «Вот и все. Все работает. У вас просто провод питания отошел. И мой лоб тут ни при чем». «Вот спасибо». — Тогда я вам сейчас чаю налью за беспокойство. Пойдемте на кухню. — Вот это да. Я даже не знаю, как ее зовут. Вот я болван-то. — Простите. — А как вас зовут? Я, конечно, понимаю, что я немного опоздал. Я опять виноватый улыбнулся и чуть не врезался в дверь кухни. — Меня зовут Светлана, но друзья называют меня лана Ланой. Она опять улыбнулась. Какая же у нее улыбка. Так и с ума сойти недолго. — А меня, как вы уже, наверное, знаете, Виктор, очень рад нашему знакомству. Она вопросительно подняла бровь. — Рады? — А поначалу особой радости я не наблюдала. Сказав это, она повернулась к плите и взяла с полки чашки. — Ха! А вы попробуйте порадоваться, когда у вас все тело болит и вас разбудили, когда вы только легли. — Наверное. Я сам замолчал, поскольку не помню, он никогда лег, никогда пришел домой. И вообще, все события вчерашнего дня с того момента, как я вышел из квартиры, были как в тумане. «Что, так все болит?» — она озабоченно оглянулась. «Да уже нет». И вправду, все уже прошло. Совсем. По-моему, даже синяков уже не было. Вот только куда они делись? «А то давайте я вам йодом все помажу», — сказала она, ставя чашки на стол. «Нет, спасибо, не надо». Видимо, я ответил слишком резко, потому что она нахмурилась. Ну, нет, так нет. Я побыстрее заткнул свой рот печеньем из вазочки, стоящей на столе, чтобы еще чего-то не ляпнуть. «Так чем вы зарабатываете на жизнь?» — продолжал разговор Лана. «Я переводчик художественной литературы». «Да? Значит, много языков знаете?» «Много, но в основном со словарем», — признался я. А чем вы занимаетесь? Давайте перейдем на ты, улыбнул Слана. Конечно. Так кем ты работаешь? Говоря, это я вовсю пил чай с печеньем, а дома и печенья-то нету. Да так, в основном статьи в газеты пишу, плюс фотографии делаю. Здорово, так мы с тобой практически в одной сфере работаем, обрадовался я. Ну да, почти. Все это, конечно, хорошо, но... Вы меня извините, но мне надо идти. А что тут еще делать? Чай выпит печенье съедено. Хотя я бы все равно с удовольствием остался поболтать, но она меня слишком отвлекает. А мне нужно подумать о том, что же произошло вчера. Да, конечно. Пойдемте я с вами спущусь, мне все равно магазин надо. Признаюсь, я обрадовался. Я бы с удовольствием все свое время с ней проводил, но сомневаюсь, что я ей интересен как мужчина. только как странный сосед, о котором никто и ничего не знает.